310 май 13 -е. Будущее даст треножник пифии каждому чуткому духу, следовательно, в потенциале своем способностью восприятия обладает каждый, и каждый имеет доступ к пространственной мысли. Отрицающий этот доступ себя закрывает. Признающий может преуспеть. Признание шаг к осознанию. осознание к владению этим мертвенное отрицание, ибо убивает способность в зародыше вмещение самое широкое расчистит путь к достижениям духа можно бы даже спросить чадо чего хочешь ибо хотящий получит новую эпоху можно назвать эпохой возможностей новых Ключ от них в руках человека но надо знать, чего хочет дух. Конечно, говорю не о материальных вещах, хотя будет удовлетворена полностью нужда также и в них. Но их не стоит желать, ибо нужное будет дано. Силы же устремляются, направляются на явление тонкого порядка. Чтобы взять, надо отдать. потому и говорю, отдайте мне все мешающее вам. Легче идти без поклажи. У многих же столько вещей перед глазами, что способность двигаться утрачена. Нет желания расстаться с психической рухлядью, которая загромождена и обставлена со всех сторон сознания. Требуется героическая чистка. Сказал, если не будете как дети, в царство света в огненное будущее не войти». Как же принять истину огненной йоги, если сознание завито ментальным хламом, как лавка старьевщика старым хламом, изношенными вещами и предметами прошлого дня? Увидеть не радость, чем души полны у большинства двуногих. Новые надо им дать. Но кто же дающий? Те, кто имеет. Вот почему. Вам немногим дается так напряженно и меру и полный, дабы могли бы раздать, и было бы что, и не оскудели бы ваши запасы. Отсюда неисчерпаемость и возможность получать без конца. Щедрую рукою сейчас раздаются сокровища пространственной мысли, и на каждом углу там вас будут встречать и заждавшиеся пищи для духа. Ради них и дается, но не ради даяния. цель даяния получаемого служения и такая же щедрая раздача полученного какова была щедрость получения и так получение нет для себя но ради их ждущих скоро поймут те кому надо что люди иного хотят что алчут и жаждут огненной пищи учения света и тогда учение жизни признают ибо в признании учения жизни будет спасение и им до границ его массы, доведшим. Непреложность планов эволюции можно уже усмотреть, если глаз не предубежден. Много признаков общей готовности духа и жаждущих знаний много, и знание, которое есть, насыщенное огненной мыслью учения жизни, станет знанием, которое будет светом впереди.